Глава седьмая. «Здравствуйте, господин!» Голос служащего был ласково вкрадчивым, а на лице расплылась сладкая улыбка. Он любил меня всей своей широкой душой. Но так любил, так любил, что улыбка мне напомнила оскал акулы. Каюсь, не люблю банкиров и банки, и всех процентчиков. И не потому, что я истинно верующий, а создатель не любил богатых и всяких там процентчиков. «Натерпелся еще в 90-е, когда из-за нищеты повелся и взял банковскую карту в Банке «Русский стандарт». Они так лихо рассчитывали проценты, что в конце концов ты отдавал многократно больше, чем у них взял. Мало того, в этом воровском мошенническом банке существовала практика, когда ты закрывал кредит, но тебе не давали бумагу, что ты ничего им не должен. Под любым предлогом не давали. Крачевым, добрым голосом, как вот у ту этого банковского работника, рассказывая, что ты можешь быть спокоен». Никаких претензий к тебе нет. Все, навсегда. И оставляли долг рублей в 150, который за годы с помощью штрафов и пений превращался в десятки тысяч. А еще была у них такая хитрая штука, когда мелким шрифтом в договоре указывалось, что для обслуживания твоего кредита тебе открыли специальный кредитный счет, а за его обслуживание будут снимать деньги на оплату. И вот когда ты закрывал кредит, тебе нужно было вначале подать заявление о закрытии этого счета, а потом получить от них бумагу, что ничего не должен. И только тогда успокаивается и жить свое удовольствие, если получится. В то время, когда пенсионеры примерзали к полу в своих заледеневших квартирах. Проклятые девяностые. Да, я ничего этого не сделал. И через несколько лет, через суд, этот банк, русский мошенник, содрал с меня несколько тысяч рублей. Хорошо еще, что я тогда уже лобал по ресторанам, зарабатывал бешеные бабки. И мне было насрать на поганый русский говнюк с его бандитами-хозяевами. И на эти несколько тысяч, которые я мог заработать за один час. При удаче, конечно. В общем, осадок остался, и теперь для меня банковский работник суть равнозначен сатанинскому отродью, бесом и глистам вместе взятым. Понимаю, что не все так однозначно, что есть и хорошие банки. Наверное, но это не точно. И что всех банкиров сажать на кол нехорошо. Но пусть я буду гореть в аду, но если бы участвовал в массовых беспорядках... Тут же бы побежал и сжег какой-нибудь банк. Это как змею убить. Нехорошо, ведь тоже живое существо. Но это потом я буду страдать и переживать. А вначале убью. Вот о чем я думал, глядя в ласковое лицо, встретившего меня в имперском банке. Не знаю, как они тут называются. Операторы? Служащие? Да хоть пердемонокли, мне все равно. Хочу положить на свой счет некоторую сумму. Холодно сказал я, сдержавшись, чтобы не ударить по доброму лицу банкира. Такие на меня нахлынули воспоминания. Все помню, суки. Если я окажусь в аду, попрошу Сатану, чтобы он на несколько сотен лет поставил меня к сковороде, на которой жарятся работники русского старта. И вила мне погрязнее и поострее, чтобы гонять гадов по раскаленной поверхности, переворачивать, чтобы равномерно поджаривались до хрустящей корочки. — Это замечательно, господин! — восхитился служащий, радостно глядя на мою широкую улыбку. Я как раз представил банковского работника, визжавшего на сковороде. «Сообщите мне ваше имя, уважаемый господин, чтобы я мог помочь вам осуществить ваше законное желание». «Робок Костин». Вздохнул я, чувствуя, как меня отпускает. «Может, он и не такой гад, этот банкир. Может, достаточно ему просто отрубить голову, не сажать на кол». «Замечательно. Присядьте, пожалуйста, за столик. И вы, госпожа, вы так прекрасны. Вы озарили своей красотой этот зал». Склоняюсь к вашим ногам. Принесите мне что-нибудь попить. И даме. Властно приказал я, решительно усаживаясь в кресло. Да побыстрее. Улыбка служащего чуть притухла. Видимо, он решил, что я не почину тут выступаю. По мне никак не видно, что я могу открывать дверь в кабинет директора банка с разгона, вышибая ее ногой. Но ничего не сказал, только коротко поклонился. Марина тоже села за столик и, наклонившись ко мне, тихо сказала. — Правда же, милый молодой человек, такой обходительный. Я помолчал и только мрачно посмотрел в глаза моей подруги. Видимо, это было так страшно, что она вдруг от меня отшатнулась. М да, надо сдерживаться. Нельзя так явственно выдавать свои отношения к тем или иным людям. Что-то я расслабился. Нам принесли что-то вроде компота. Девушка с подносиком. К компоту печенье, глазированные чем-то вроде шоколада. Попробовал и то, и другое. Решил. Ладно, не на кол. Просто убить. Быстро и безболезненно. Часть греха замолили. Мы не успели допить свой компот, когда к нам подошел тоже служащий. Я нашел ваши документы, господин Робок Костин. У вас на счету две серебряных марки. Сколько вы хотели бы положить на счет? Улыбка была такой же яркая и солнечный, но почему в ней мне виделась издевка? И голос вроде не изменился, а вот ты. Мне кажется, что этот говнюк насмехается. Мол, нищеброд пришел целых пять серебрушек положить. Да только компот и печенье у нас стоят дороже. Я демонстративно допил компот, прожевал печеньку так, будто важнее дела у меня не было. Потом достал бумагу, выданную меня и гером, и небрежно бросил ее на стол перед банкиром. Тот все еще сладко улыбаясь, взял ее в руки, бросил взгляд, и улыбка мгновенно слетела у него с лица. Оно вытянулось, глаза служащего вытаращились, челюсть отпала, и брови поднялись ей таким смешным домиком, как на юморной картинке. «Господин!» — служащий скатил с места и низко мне поклонился. «Вы позволите мне сходить с вашим векселем к директору нашего отделения?» «Конечно!» — пожал я плечами. «Только недолго. Я тороплюсь!» «Конечно! Конечно! Конечно!» Служащий с каждым словом кланялся все ниже и ниже. И я невольно прикинул, когда же он дойдет до Проскинезиса и поставит себе на голову мою ногу. Даже картинка такая в мозгу возникла. Сижу, а моя нога на макушке этого шустряка. Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать. Удовольствие. Бессмертное, да. Что-то в этом есть. Хе, похоже, что я превращаюсь в новориша. «Он какой-то скользкий», — вдруг шепнула Марина. «И мне не нравится». «То-то же», — криво усмехнулся я. «А ты здесь ожидала встретить хороших людей? Это же банк. Банк, детка. Тут поклоняются деньгам». Ты думаешь, что мы ему понравились, раз он нам так рад, что готов ноги целовать? Он двум миллионам уклонится, поганец. А не для него и любовь, и страсть, и бог. Прошу пройти со мной, господа. Служащий дважды поклонился. Мы встали. Я нарочито, медленно, подумав секунды две, и пошли за ним следом. Богатый кабинет, как и следовало ожидать. Темное дерево, облицовки стен, позолота, резная мебель. Эдакий староанглийский стиль. Само собой длинный стол, за которым, вероятно, принимают решение, как лучше обобрать клиентов. Нормальный такой кабинет, как и положено банкиру. Горит, наверное, очень хорошо. Приветствую вас, господа. Хозяин кабинета не вышел ко мне навстречу, но поклонился. Вероятно, у него тут имеются клиенты и покруче. Невероятно, точно. Кланы очень богатой организации. Садитесь, господа. Продушно предложил хозяин. Марина дернулась к креслу, но я не шевельнулся. «В чем дело, господин директор?» Как можно холоднее спросил я. «С какой стати вы отказываетесь зачислить на мой счет деньги с этого векселя?» «Поймите меня правильно, господа. Деньги большие, и я должен убедиться...» «В чем?» Я напустил в голос столько ледяного хруста, что в кабинете сразу будто похолодало. «Как вы смеете отказывать клиенту в том, чтобы зачислить деньги на его счет? По имперскому векселю?» «Вам надоело ваше место службы? Вы почему тратите мое время?» «Вексель на предъявителя, и я...» «Служащий сообщил мне...» «Вы слишком молоды, чтобы...» «Кто? Вот этот?» Я указал пальцем на служащего, который привел нас сюда, и теперь был бледен, как полотно. «Это ничтожество? Он что-то вам сообщил, и вы решили, что я вор?» «Вы благородного рода, господин директор?» — Если да, я вызову вас на дуэль. А это ничтожество, которое заподозрило меня в краже. Уволить немедленно, иначе я сообщу, куда следует. — Я дворянин, но господин Костин. Директор тоже побледнел. — Это же такая сумма, такая сумма. Я достал из кармана визитку, и Гера и положил ее перед директором. Тот мельком глянул, вытер лоб, на нем выступили крупные капли пота. Директор бросил ненавидящий взгляд на служащего, и я понял, тому конец. Карьера закончилась. И служащий это понял. Он упал на колени и согнулся в поклоне. Помню, помню, как из меня выжимали очередной платеж по кредиту, угрожая всевозможными карами. А на следующий день устроили салют в честь дня рождения банка. Каждый выстрел — десять тысяч рублей. Бах! Десять тысяч на ветер. Бах! Еще десять тысяч. А мне не на что было купить поесть. И после этого я должен жалеть этих проходимцев. Так думал, но на душе было гадко. Чем я лучше их? Мщу, да. Только не тем, кто меня унижал и обирал. Это другой мир и другой я. Хватит, пожалуй. Хватит, сказал я вслух. Быстро зачислите деньги, только выдайте мне пять сотен золотых наличными. Полсотни разменяйте серебром». И в следующий раз, парень, когда встретишь клиентов, улыбайся не так часто, но более натурально. Оставьте его, и пусть он всегда меня обслуживает. И не беспокойтесь, я не сообщу господину Игеру о вашем неуважительном отношении к его векселю, если вы больше такого не допустите. Меня проводили до дверей кабинета с поклонами, а потом обслужили за считанные минуты. Я получил выписку, в которой была указана сумма на моем счету. Теперь смогу получить деньги в любом из отделений банка. Курьеры разнесут документы по всем отделениям империи. Они есть во всех крупных городах. Когда сели в коляску извозчика, Марина удивленно спросила. «Что это было? Ты что так на них напустился?» Я подумал и, пожав плечами, сказал. «Так, настроение было плохое. Кое-что вспомнил. Забудь!» И крикнул извозчику. «Эй, Ват, отвези нас в самый лучший трактир города! Какой тут лучший алмаз, конечно!» льнулся знакомый извозчик который стал фактически нашим постоянным водилой только там очень дорого очень там богатые господа собираются <смех> мы тоже богатые господа усмехнулся я. — поехали надеюсь после жатвы в этом трактире не пронесет <смех> не знаю хохотнул извозчик я там не бывал говорят вроде выходят чистые не обгадились значит прилично кормят И мы поехали дальше, искать приключений на своей заднице. Конечно, надо было ехать домой с такими-то деньгами, но мне ужасно хотелось отпраздновать сделку, посидеть с Мариной в уютном месте, выпить хорошего вина и съесть что-нибудь совсем уж экзотическое, чего дома нет. Как сказал один персонаж, иногда хочется съесть какую-нибудь гадость. Вот и мне сейчас хотелось съесть гадость, или просто что-нибудь съесть. После вчерашнего лечения я испытывал такой дикий голод, что никак не мог наесться. Ел, ел, ел. Много сил потратил на лечение, и надеюсь, что все-таки не зря. Заведение оказалось очень приличным. По виду что-то вроде земного ночного клуба высшей категории или ресторана того же уровня. Или, скорее, нечто среднее между ними. Не понравилось только, что швейцар окинул меня довольно-таки презрительным взглядом И это при том, что одет я был не так уж и бедно. Крепкая, добротная одежда, в которой не стыдно выйти в люди и дворянину. Вот только здесь похоже, что и дворяне были другого уровня. В полупустом зале сидели расфуфыренные дамочки и кавалеры, унизанные драгоценностями по самую макушку. И одежда на них, даже на первый взгляд, очень и очень дорогая. Рядом со столиком, куда нас посадили, сидел молодой мужчина лет 30, в кремовом мундире, расшитым золотом. с пуговицами, сверкавшими, вставленными в них камешками. Судя по всему, маленькими бриллиантами. Дикость, на мой взгляд. Нельзя так много внимания уделять внешним атрибутам. Главное не оболочка, главное — это твой мозг. А для тела достаточно добротной одежды, прикрывающей срам и спасающей от холода. Это мое мнение, я так думаю. «Мне здесь не нравится», — прошептала Марина, осторожно оглядываясь по сторонам. «Они такие... такие...» «Вы — улыбнулся я. Забудь. Давай как следует поедим, да и уйдем отсюда. Мне тоже тут не нравится, но раз уж пришли, как-то не хочется вот так, бесславно, отсюда уходить. Улыбчивая молоденькая официантка в кружевном белом переднике принесла нам самое настоящее меню. Даже с цветными картинками, сделанными, наверное, магией. Дорогая штука, точно. Открываешь страницу, тычешь пальцем в картинку, и перед тобой всплывает иллюзия, блюдо, которое ты можешь заказать. Трехмерная копия, очень даже натуральная. Так и хочется его попробовать. Молодцы, чего уж там. Говядину по-бессамски в остром фауленском соусе с гарниром из жареного катата. Я тут знал только два слова – говядина и катат. Катат – что-то вроде нашей картошки, только сладковатый. Пирожки с сандарой, вишня, если проще, красное и белое вино, небольшие кувшины, охлажденные, но не ледяное, и какой-нибудь десерт. Мороженое, к примеру. Мороженое здесь умели делать, и неплохое. Марина, ты что закажешь? Вот это и это. Марина потыкала пальцем в рисунке. И еще вот это. И сок не клиса, холодный сразу. Так хочется пить. Официантка ушла, а Марина тихо сказала. Я как посмотрю на цены, меня дрожь пробивает. И мне есть не хочется. Я за одно такое блюдо месяц работала. Или два. На нас почему-то обращали внимание. Я заметил взгляды, вернее, почувствовал. Опять же, скорее всего, на Марину. Она сегодня была в темно-синем платье по фигуре, очень подходящем к ее голубым глазам. Смотрелась просто отпадно. И я вдруг подумал, что когда исчезну, Марина вот так же будет сидеть здесь с другим мужчиной, и так же все будут на нее пялиться. И мужчины, и женщины. И мне почему-то стало тоскливо, хотя до того момента еще годы и годы. Может, мы за это время еще с ней разругаемся. Но пока что она меня устраивала полностью, как женщина и как человек, на которого можно рассчитывать. И вот что заметил. Марина не жадная и независливая. Она совершенно равнодушна к деньгам, и мои миллионы не произвели на нее особого впечатления. Ведь они мои миллионы, не ее, и она на них совершенно не претендует. — Роб, а что мы будем делать? — подруг тихо спросила Марина, будто подслушав мои мысли. — Торговать теперь нечем. Ты уже придумал, как жить дальше? Я ведь жалов не получаю за то, что торгую в лавке. А теперь чего? Мне вдруг стало смешно. Глупенькая. Она даже и не подумала попросить у меня немного денег из этих двух миллионов, доставшихся мне фактически на халяву. Ну, не совсем на халяву. Я все-таки приложил руку к этому делу, но это не на гитаре лобать несколько лет подряд, вдыхая вредный сигаретный дым, витающий в зале, и глядя на и рожи клиентов, вопящих «Эй, гитарист, мурку давай!» «Что делать, что делать? Есть будем, пить будем, танцевать будем. Денег заработали столько, что за всю жизнь не прожить». Улыбнулся я. «Чего переживаешь? Немного передохнем, и я что-нибудь придумаю. Есть планы, есть. Хватит тебе работы. Набьем лавку товаром, не беспокойся. В принципе, даже если мы ее сейчас бросили, ничего бы не потеряли. Она свое дело сделала. Живи в свое удовольствие и радуйся жизни». Считай, что за свою праведную жизнь создатель прислал тебе награду. Вот и все. Черт, ну нельзя же так. Я не собирался влюблять в себя эту девчонку. Смотрит так, будто собачка на любимого хозяина. Того и гляди, бросится и оближет с ног до головы. Даже как-то не по себе. От яростной любви до яростной ненависти. Один шаг, нет? Да, я пессимист. Или так, осторожный оптимист. Столько раз в жизни обманывался, теперь уже боюсь поверить, что мне повезло. Вдруг взял, да и нашел приличную женщину. Не сам нашел, меня к ней привезли, но какая разница? Нашел? М да. А насчет капитала, если это грубо прикинуть, по земным меркам я миллиардер? Нет, вряд ли. Один золотой стоит столько, сколько не снилось нашим деньгам, но... Я даже и сравнить ни с чем не могу. Как-то пытался вычислить, сколько стоит рубль начала 21 века по отношению к рублю советскому, 70-х годов. Сложным путем, сравнивая количество самых ходовых продуктов, которые можно купить на рубль тогда и сейчас, пришел к выводу. Один к двустам тридцати. Один советский рубль за 230 российских рублей. А как сравнивать здесь? Если продукты настолько дешевы, что даже смешно, а промышленные вещи наоборот дороги. Если даже имперские золотые отличаются по стоимости от золотых ближнего зарубежья. Те, насколько я знаю, весят меньше. В общем, и так, и сяк крутил, но как минимум 100 миллионов баксов у меня сейчас есть. Точнее не скажу, не знаю. И вот что касается дальнейших планов. 100 миллионов это, конечно же, много. Можно просто тратить потихоньку, вести приятную растительную жизнь. Есть красивые женщины, есть хороший дом, продукты, одежда. Тогда зачем работать? Зачем снова зарабатывать? И этого не прожить за всю жизнь? Вот только в голове вертится мысль. Да я сдохну от безделья. Я ведь не фикус, который воткни в землю, в катку поливай вовремя, он себе и растет. Ему ничего не надо, а мне надо. Я не хочу становиться растением. Мысли прервала Марина, задумчиво смотревшая в пространство над моей головой. Роб, скажи, я так и не поняла, зачем он выкупил все наше оружие? к чему это? Такие деньги потратил. И еще он ведь мог просто отнять, забрать себе и все. Очень напомнило старый сериал с Куравлевым в роли инспектора Грандена. По сюжету убили некоего Налестра, и, подозреваемым стал главный в конторе, герой Юрского. Но потом выяснили, что он не виноват. Так вот, люди переругались, потом успокоились и пошли встречать Рождество. И тут им вслед одна очкастая дурочка и спросила, господа так все же кто убил на лестра и все посмотрели на нее как на врага и как на идиотку зачем спрашивает неприятное напоминает я откидывал себя мысль о том почему все это произошло не хотел об этом задумываться и вот так все же кто убил на лестра любопытная зараза я не могу в точности воспроизвести ход их мыслей вздохнул я Но думаю, что информация о совершенном смертоносном оружии дошла до самого императора. Ахнула Марина. Да, кивнул я. И он приказал своему первому советнику изъять это оружие из обращения, потому что оно слишком смертоносно. Вот представь, что некие господа решили устроить дуэль и взяли в руки необычные мечи и кинжалы, а мои, которые пробивают любую броню, рассекают ее как бумагу. На дуэли запрещена броня. высказала неожиданное знание вопроса Марина. «Знаю», — поморщился я. «Это так, к примеру. Ну так вот, обычными железками они помахали, ранили друг друга и разошлись, а моими бьют на повал. И получается труп. Дворянство само себя искоренит. Опять же, а если кто-то использует мое оружие и совершит попытку переворота, изрубят охранников императора как капусту, ему это надо?» Меня просто-напросто купили, дали откупного и запретили делать такое оружие. Вот и все. Знаю, знаю, могли отобрать, могли даже убить. А зачем? Теперь они знают, что я умею делать такое оружие, и если понадобится, могут ко мне обратиться с просьбой наделать его как можно больше. Чтобы вооружить охрану, например. А можно еще и зачаровать латы, и тогда человек в усиленных латах с моим оружием будет практически неуязвим. Танк. подумал я. Хорошими, сильными магами не разбрасываются. Я замолчал, задумался. А еще есть версии, что я попался на глаза непримиримым. Да, тем самым драконам и полукровкам, которые живут сейчас среди людей. И этим драконам совершенно не нужно, чтобы люди вооружились чем-то таким, что пробьет драконью броню. Ведь ее даже сильной магией пробить трудно. Обычное оружие бесполезно против дракона. Но, само собой, Марине я об этом не сказал и не скажу. Тайны драконов останутся между драконами. Людям не стоит о них знать. я уж и думаю, как дракон. Ишь, как себя начал называть? А ведь для настоящего дракона мне как до пекина раком. Драконье тело не умею вызывать, про крылья и речи нет. Что во мне от дракона, если только модифицированная кровь, усиленная регенерация и то надолго ли? Она вообще-то должна была замедлиться со вступлением моего организма в пору зрелости, пока рос, быстро восстанавливался, как и положено детям. В общем, все сложно. Тут принесли заказ, и мы с Мариной занялись поеданием деликатесов. Именно что деликатесов. Готовили тут и правда хорошо. Зря я грешил на этот трактир. И вино у них хорошее. Я так-то не бог весь какой сомелье, но в качестве вина разбираюсь. По крайней мере, мне так кажется. Все мужчины думают, что они спецы по спиртным напиткам, и я не исключение. Теперь бы не нажраться и не потерять полтысячи золотых. Вот это была бы хохма. И тут я вдруг услышал голос, негромкий, но явственно слышимый. Говорил тот самый мужчина в кремовом мундире, и обращался он якобы к своей спутнице. Вот только рубь за то, что он делал все для того, чтобы я его услышал. Кто эту чернь сюда пускает? Мало того, что мелкий щенок». Ему еще рано таскаться по таким заведениям. Так еще и простолюдин. От него воняет навозом. Ты только посмотри, как он одет. Нищеброд, да и только. Костюм вышел из моды лет пятьдесят назад. Сапоги, как у дешевого наемника. А его шлюха... Ты посмотри на нее, что за воронье гнездо у нее на голове. Зачем пускать в приличные заведения таких дикарей? Оборачиваясь к хаму. Ну вас же сюда пустили, сударь. А более грязного дикаря с грязным языком и представить трудно. Ярость кипела во мне, и я не выдержал. Я видел, что Марина все слышала, и глаза ее наполнились слезами. И вообще, я ненавижу мажоров и всю жизнь ненавидел. И не потому, что они родились с серебряной ложкой во рту, как говорят на Востоке, совсем нет. Только за то, что они ведут себя как скоты, считая, что все вокруг ниже их только потому, что они вылезли не из тех ворот, что и весь народ. Элита, понимаешь ли. Марина заранее поняла, что я хочу ответить, взяла меня за руку, но не успела остановить. Я сказал то, что сказал, и дальше события понеслись вскачь.